кризисные периоды. И тем не менее, даже повзрослев и сильно поумнев, какими бы мы ни были просветлёнными, взрослыми и пролеченными, в ситуациях, когда жизнь становится непредсказуемой, или мы сталкиваемся с необычными, сложными для себя обстоятельствами, кризисами, войнами, эпидемиями, катастрофами, Мы вполне можем вновь и вновь обращаться к прежним способам защиты от ощущения уязвимости, малости, невозможности противостоять неотвратимым обстоятельствам. Для того, чтобы хоть как-то поддержать себя, мы пытаемся сформулировать или найти подходящее объяснение, то есть из непонятного пытаемся сделать понятное. Причём понятное, далеко не всегда объективное или хоть как-то приближенное к истине. Оно просто должно соответствовать нашим ценностям, вписываться в них или во всяком случае не входить с ними в противоречие. Всё, что в наши ценности не вписывается, обычно в такие моменты отсекается, не входит в фокус внимания или даже воспринимается враждебно, потому что угрожает обрушением наших привычных представлений. А любая психика прежде всего хочет сохранить устойчивость. Распад личности нас пугает, и мы стараемся избежать его любыми способами. Из самых разных взглядов и версий происходящих событий мы выбираем те, которые будут наиболее лестными для нас, поддержат наши представления о себе и мире. так выгоднее ощущать себя борющимися за правое дело, чем теми, кто своими действиями нарушает права или границы других людей. И даже паранояльные предсказания из серии «Все будет плохо, мы все умрем» могут диктоваться желанием оказаться предусмотрительным и правым. При столкновении с неизвестным мы оказываемся перед белым экраном, на котором еще никто не нарисовал картинку нашего будущего – И тогда мы воли неволей прицируем на него свой жизненный или родовой опыт, свои тревоги, страхи, травмы и начинаем рассуждать о неизвестном так, как будто оно нам известно, хотя на самом деле по большей части мы во многом говорим о самих себе. Из-за стресса, который всегда сопровождает встречу с неизвестным, мы хотим создать непротиворечивую картину мира, которая объяснила бы происходящее, но при этом не осознаём, что для этого нам нужно отсечь множество входящих загнав свои представления в туннель, сузив картину мира до простых, не противоречащих друг другу представлений. Так, в обычной ситуации мы можем быть против воровства, считая его преступлением. Но если голодает наш ребёнок, мы можем украсть яблоко, отрезав при этом ту часть своих представлений, согласно которым раньше для нас это было невозможно. Так, люди, попадая в условия военных действий или выбирая быть военным, отрезают своё представление наверняка важное и действующее в мирной жизни: не убий. Так, чтобы создавать и удерживать непротиворечивую картину мира, мы можем оправдывать для себя и воровство, и убийство, сводя их к оправдательной формуле. Как известно, внутренний конфликт развивает В попытке разрешить внутренне конфликтную ситуацию мы задаёмся вопросами, ищем ответы, читаем книги, идём на психотерапию, разговариваем с другими людьми. Но в момент кризисов и сложностей у нас может не быть лишней психической энергии, чтобы выдерживать внутренний конфликт. И тогда мы можем, сами того не замечая, отсекать одну из конфликтных сторон, например, голос совести или какие-то тяжелые переживания, чтобы оставить одно, но ясное переживание или решение. У нас появляется желание найти человека или информационный источник, который все нам объяснит. Причем объяснение не должно колебать наших устоев и представлений. Должно быть простым, а значит, разумным. упрощённым и желательно оптимистичным. Такой источник сейчас в век интернета быстро находится, и мы опять же склонны отсекать все остальные, объявляя их внутри себя необъективными, ангажированными или просто ошибочными. Если любой из этих механизмов действует лишь временно, если постепенно даже длительная стрессовая или кризисная ситуация перерабатывается и появляется психическая возможность расширять своё представление, рассматривать разные точки зрения, переживать самые разные чувства по поводу происходящего, то можно говорить о том, что магическое мышление, в котором мы просто создаём нужную нам реальность, перестаёт действовать, и мы снова становимся способными более-менее критично воспринимать сложность и противоречивость представлений о себе и мире. В этом случае мы можем говорить об условно нормальной и взрослой психике, способной перерабатывать сложные переживания и обстоятельства жизни.